«Через десять-пятнадцать минут. Они спрашивали, куда вы собираетесь лететь. Это неважно. Экипажу мы сообщим курс в самолете. Пусть поскорее подходит к этому балкону». «Хорошо». Абуладзе пошел к дивану, где сидел Седой, и намеренно сел рядом с ним. «Карина», — попросил Седой, — «там, кажется, открыт буфет. Принеси нам воды». Молодая женщина встала и пошла в буфет. Уходившая из буфета сотрудница Мура по просьбе полковника закрыла только внутреннюю дверь, оставив открытой внешнюю. Абуладзе провожал взглядом красивую фигуру Карины, когда Седой вдруг спросил: "Они хотят пойти на штурм? С чего ты взял?" У Эдика есть рация а переговоры стали значительно реже. «Когда такое происходит, значит, идет подготовка к штурму. Я ведь еще кое-что помню». Абуладзе промолчал. Врать не хотелось. «Позвоните и скажите, чтобы они отменили штурм», — равнодушным голосом попросил Седой. «У них все равно ничего не получится». «Неужели вы еще не поняли, что здесь все просчитано?» «Давно понял», — ответила Абуладзе. «Но меня никто не будет слушать». «Погибнет много людей», — так же спокойно продолжал Седой. «И все равно ничего не добьетесь. А как только штурмовая группа будет готова, ее уничтожат». Абуладзе посмотрел на Седого. «Ты изменился», — сказал он. «Вы тоже», — ответил его бывший ученик. «Помнишь, я много рассказывал вам о Конфуции», — сказал друг Абуладзе. «О древнекитайском мудреце». «Помню, конечно». «Не все притчи, но некоторые помню». «А притчу о плате за зло помнишь?» нет. По-моему, вы ее мне не рассказывали. Правильно. Наверняка не рассказывал. А сейчас расскажу. К Конфуцию пришли и сказали. Учитель, чем платить за зло? Может, нужно платить добром, как и подобает хорошему человеку? Седой смотрел на него, не двигаясь. «Нет, — сказал учитель, — продолжал Буланзе, — нельзя платить добром за зло, иначе чем вы будете платить за добро?» Полковник помолчал немного и закончил. «Учитель сказал, что за добро нужно платить добром, а за зло нужно платить по справедливости». «Забавно» очень серьезно произнес Седой. Абуладзе поднялся и пошел к стойке дежурного. Поднял трубку, вызвал генерала Ладынина. — Товарищ генерал, — сказал он, — прошу под мою личную ответственность отменить все мероприятия. Зал заминирован. Любой вошедший сюда человек будет уничтожен. — Понимаю, — сказал Ладынин. Постараюсь что-нибудь сделать. Абуладзе положил трубку. К нему подошел Аркадий Александрович. «Они все-таки нас не послушались?» Спросил он с угрозой в голосе. «При тут вы?» Сделал вид, что нервничает Абуладзе. «У них свои мероприятия по очистке аэропорта». — Не нужно мне врать, — усмехнулся Аркадий Александрович и поднял телефон, набрал чей-то номер. — Лось! — громко сказал он. — Как у вас там? — Ничего хорошего. Подтягивают танки и бронетранспортеры. Кажется, готовятся к штурму. Абуладзе застоял с потемневшим лицом. Он же предупреждал. Майский отошел от полковника и тихо спросил. — Наш звонил? — Зароков, Лебедев, Солнцев, Ладынин, — доложил лось. Аркадий Александрович быстро подошел к лежавшему на диване небольшому чемоданчику, достал капсулу.